Ванций, пролетая мимо Вениция, крикнул «Рим гибнет!» и унесся прочь. До слуха Вениция еще донеслось лишь слово «боги», остальное заглушил топот копыт. Но слово это отрезвило его. «Боги!» Вениций вдруг поднял голову и, воздев руки к звездному небу, стал молиться. «Я призываю не вас, чьи храмы горят, но тебя».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 Во весь опор мчался он мимо храма Меркурия, стоявшего в пригородной рощи. Здесь, видимо, уже знали о бедствии, возле храма было необычное движение. Пролетая мимо, Веницей заметил на ступенях и между колоннами группы людей с факелами, ищущих защиты в святилище. Дорога тоже не была теперь такой пустынной, как сразу за Ордеей. Множество людей направлялось в рощу боковыми тропинками, но и на главной дороге толпились встревоженные кучки, поспешно расступившиеся перед неистово скачущим всадником. Из города доносился гул голосов. Веницей бурей ворвался в город, сбил с ног несколько человек, и сразу его оглушили крики «Рим горит! Город в огне! Боги, спасите Рим!» Но вот конь споткнулся,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 В этот миг Веницию подвели нового коня. Молодой трибун вскочил на него и поскакал дальше. Теперь он направлялся к Альбану, оставляя по правую руку Альбалонгу с ее дивным озером. и дорога шла под уклон к подошве горы, которая совершенно закрывала горизонт и лежавший по другую сторону Альбан. Но Вениций знал, что когда он доберется до вершины, то увидит не только Бовелы и Устрин, где его ждали свежие лошади, но также Рим. За Альбаном, по обе стороны Аппиевой дороги, расстилалась низменность кампании, где виднелись лишь тянувшиеся к городу Аркады Акведуков, и уже ничто не заслоняло горизонт. «С вершины я увижу огонь», — говорил себе Вениций. И он с новой силой стал хлестать коня.